Декабрь одиннадцатый. Порадуемся радостью духа, радостью, не связанной ни с чем личным. Сверхличная радость близка радости космической. Она выводит человека за пределы его аурического яйца и приобщает к пространственной радости. Трудно представить себе, но высшие сферы звучат этой огненной радостью. И к ним приобщиться, значит, настроить сознание на ключе высшей тональности. И интересно отметить, когда же радость земная преображает плотное тело. Реакция радости положительна. Не имею в виду злобной радости темных, впрочем, как и всех их прочих переживаний. Чувство радости тоже требует тренировки. Его тоже можно воспитать. Начать следует с того, чтобы... Выбрать все, могущее вызвать чувство радости и сосредоточиться на нем, отбросив при этом все мысли, отягощающие сознание. Это будет полезно и для выработки умения владеть мыслью. Все чувства, возникающие в человеке, он может вызвать сам, сознательно, волей, без всяких внешних к тому оснований. Лаборатория его организма будет действовать безотказно, если внедрена мысль, что в своем микрокосме он полновластный владыка всех ощущений. Ничто внешнее значение не имеет, если осознана эта идея. Часто можно наблюдать, как некоторым людям доставляет удовольствие то, что для других является источником страданий и неприятностей, например, убийство животных ради удовольствия, именуемой охотой или пребывание в карточных притонах, а также и во всяких других. Много надуманных и условных вещей доставляют людям сомнительные радости, только потому, что они решили, что это действительно так. Все это условно и все это относительно. Сознательное утверждение чистых источников радости приведет к овладению этим чувством и приблизит к ощущению космической радости. Радости сверхличной, радости духа, поднявшегося над малыми и неверными радостями земли. В области радости личной, двухполюсной, то, что служит ее причиной, является также причиной возникновения ее противоположного полюса, то есть горе и слез, чувства человеческие биполярны. Ощущая одно, непременно вызываем к манифестации другое, противоположное. «Много смеха к слезам», — так считает народи. Это верно отмечено народной мудростью. Так же, как существуют сферы света без тени, та же есть и область космической радости без горя. Это уже за пределами земных измерений. И этой ступени предшествует ступень сверхличных радостей и скорби. Не за себя, но за мир. Чашу яда земного дух испивает на последней ступени. Много сознанию надо вместить, прежде чем расшириться оно до сознания космического. Но путь овладения всеми своими чувствами и ощущениями и подчинения их своей воле придется пройти. И чем скорее, тем лучше. Воля родиться должна как бы вновь к сознанию своей мощи, пределом роста которой будет беспредельность. Не временные мы, а беспредельные – И эта беспредельность уявляется и утверждается в человеке, во всех его чувствах, во всем микрокосмию. Оптимист и пессимист, смотря на одно и то же, извлекают из него выводы совершенно противоположного порядка. Так все зависит от угла зрения. Но этот угол можно установить волей, поворачивая луч сознания в желаемом направлении. От человека человека. Зависит этот угол его зрения на окружающий мир. И выбирать, и утверждать его может он сам, но сознательно, но волю призвав. Зачем же отдавать во власть произвола то, чем распорядиться может сам человек? Не он ли решатель? Шаг следующий. Это анализ явлений другого порядка, не радующих, но огорчающих и омрачающих сознаний. В каждом из них можно найти нечто положительное. Не бывает явлений абсолютно плохих. Найдя в них положительные стороны, можно двинуться дальше и усмотреть, чему учат нас те вещи, которые нам неприятны. Ведь каждый из них обязательно учит чему-то. Поняв смысл даваемого жизни урока и значение заключенного в нем опыта, можно и порадоваться тому, что полезным для продвижения может быть все, и хорошее, и плохое, и приносящее радость, и приносящее скорбь. Так заставляет сознательно служить себе все, и явление света, и явление тьмы, тот, кого называют сужденным победителем.